«Я не сотворил ничего, что будет жить», — думал Джолион. «Я был дилетантом. Я только любил, но не создавал. Всё же, когда я уйду, останется Джон». Какое счастье, что Джона не захватила война. Он легко мог бы погибнуть, как бедный Джолли в Трансваале 20 лет назад».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 и через новый розарий направился им навстречу. В тот вечер Ирен зашла к нему в комнату и села у окна. Она сидела молча, пока он первый не заговорил, что с тобою, любовь моя. Сегодня у нас была встреча. С кем? С Сомсом.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 Джолион подошел и положил руку ей на плечо. Каков он с виду? Посидел, но в остальном такой же. А дочка? Хорошенькая. Так, во всяком случае, думает Джон. Опять сердце Джолиона покатилось на бок. Лицо у его жены было напряженное и озабоченное. «Ты с ним не...» — начал Джон... Нет. Но Джон узнал ее имя. Девочка уронила платок, а он поднял и подал ей. Джоли он присел на кровать. Вот не задачи. С вами была Джон. Она не вмешалась? Нет, но все вышло очень странно, натянуто. Джон это заметил. Джолион перевел дыхание и сказал, я часто раздумывал, правы ли мы, что скрываем от него, когда-нибудь все равно узнает. Чем позже, тем лучше, Джолион. В молодости суждения так дешевые и жесткие. В 19 лет, что думал бы ты о своей матери, если бы она поступила, как я?